12. Мутантами не рождаются, мутантами становятся. Т. Д. Мичурин. Невезение бывает разное. Агентам Палмеру и Молли не повезло по крупным. Точнее говоря, Палмеру не повезло, а Молли просто оказалась рядом. Впрочем, исходил он при этом из предпосылок ложных, но вполне логичных. Когда ты преследуешь врага, в существовании которого не верит даже твоя напарница, когда над тобой смеются сотрудники, она часто кладёт твои отчеты в сейф, не читая, и вдруг появляется шанс. Одним словом, не было в этой цистерне мутантов. Было там 15 тонн химически чистого меркаптана, И, к сожалению, цистерна опрокинулась. И, опять же, к сожалению, Бостон находился при этом с подветренной стороны. Для тех счастливчиков, кто не в курсе, поясним, что мер каптан основное действующее начало в оружии скунсов. Кстати, если в подвале дома серится скунс, дом обычно приходится сносить. Сильно действующие. Так или иначе, агентов отправили на наркотики. Проще говоря, с глаз долой. Всем известно, что где-то в скалистых горах находятся перевалочные пункты, но никто толком не знает главного, как оно все туда попадает. Задача — найти. Впрочем, красоты окружающей природы действовали на нервы Палмера и его напарницы успокаивающие А с того момента, когда Палмер осознал, что полиция не может его оштрафовать, он и вовсе развеселился. То есть она и так не могла. Удостоверение агента ФБР давало право ездить быстро и безнаказанно. Однако теперь полицейские были физически не в состоянии общаться с нарушителями и предпочитали отступить, даже не спрашивая документов. Запах был все еще силен, хотя головной боли и обмороков больше не вызывал. Этой же причиной объяснялся выбранный для поездки автомобиль, с открытым верхом и очень старый, какой не жалко. «Знаешь, я думаю, все не так уж и плохо», – задумчиво сказал Палмер, наблюдая, как Молли в сотый раз опрыскивает лицо и руки дезодорантом. «Свежий воздух, природа, никто не беспокоит». Словно для того, чтобы проиллюстрировать его тезис насчет «никто не беспокоит», в машине зазвонил телефон. «Молли слушает». Палмер не мог слышать, что говорил ее напарнице, звонивший. Но зато он мог видеть, как меняется выражение ее лица. Сначала просто уставшее, оно под конец сделалось еще и обиженным. Но... Снова пауза, затем Молли обреченно произнесла. «Есть, сэр!» И повесила трубку. «Что там такое?» – поинтересовался Палмер. «Что-то странное произошло в аэропорту Нью-Йорка», – сообщила Молли. «Кто-то напал на аэропорт или что-то в этом роде». «А при чем здесь мы?» Разнообразие ради Палмер не чувствовал подъема при мысли о новом деле. Он тоже здорово устал от вездесущей вони. «Я не поняла толком», — призналась девушка. «Что-то они раскопали, а следы ведут в этом направлении». «И они решили подключить к расследованию нас?» «Не подключить!» Обычно спокойная Молли на этот раз даже не пыталась сдерживаться. «Они просто повесили его на нас!» «Ну что же?» – философски рассудил Палмер. «Значит, будем...» Тут он осекся и посмотрел на свою напарницу, напрочь позабыв о дороге. «Постой!» – обиженно сказал он. «А как они себе это представляют? От нас же пахнет... э... Да уж, чего там! Ну, дерьмом!» «Вот именно!» «А может, по ходу операции не надо ни с кем беседовать?» сробка надежды надеждой осведомился Палмер. Ее можно было понять. Очнувшись в госпитале, он едва не переехал в психушку, увидев, что врачи и медсестры вместо марлевых масок носят противогазы. Что он сказал? Что подробности почтой. Так проверь. Ага. Молли вздохнула и, перегнувшись назад, извлекла из стоявшей на заднем сидине дорожной сумки экран. Сейчас. Еще десятью секундами позже до Палмера донеслось яростное шипение. Обернувшись, он вздрогнул. В таком состоянии он не видел свою напарницу никогда. Ни разу за все три месяца их плодотворного сотрудничества. «Знаешь, как они все это назвали?» Моллик а так, словно ей не хватало воздуха. «Как?» «Операция Скунс!» Машина вильнула и едва не вылетела с шоссе. «Это же...» «Это прозвище», — сказала Молли, — «на всю жизнь. И на надгробии твоем, Палмер, надгробии напишут...» «Послушай», — возмутился Палмер, — «я, кажется, извинился». «Ты полагаешь, одного извинения достаточно? Мой жених от меня сбежал. Я пропускаю лекции за семестр, если не больше. На меня показывают пальцем. Зеленые жгут мое чучело». «Это было мое чучело». И всё из-за того, что моему напарнику на каждом шагу мерещатся инопланетяне, монстры и мутанты. Мутанты и правда занимали в последнее время мысли агента Палмера. Что правда, то правда. Он полагал, и даже Молли не могла с ним не согласиться, что в похищениях домашних животных в Соединённых Штатах явно прослеживается закономерность. Он также полагал, что знает какая. Уступить дорогу этой машине. С какой стати? С такой стати, что у тебя мотор не тянет на подъеме, а люди спешат. Ладно. Везущая агентов колымага вельнула, и новенький, аж зло берет, Форд Зазнайка немедленно пошел на обгон. Мелькнули бритые затылки пассажиров, взвизгнули покрышки на повороте. Мимоходом Палмер подумал, что эти качки и новая машина дорогой модели Все это может быть очень не случайно. Вот было бы смеху, если бы искомые наркотики только что обогнали их на этой дороге, да еще и палец в окно показали на прощание. В другое время он, несомненно, поделился бы своими идеями с напарницей, но не сейчас. Сейчас ее, пожалуй, лучше было не трогать. Как же мы все-таки будем с людьми-то общаться? Грустный как-то по-детски проговорила Молли. Палмер почувствовал прилив жалости. «Нам не обязательно, — утешающий произнес он. — Ставим палатку на берегу озера и делаем вид на разных берегах и твоя с подветренной стороны!» «Вот и утешай ее после этого», — подумал Палмер разочарованно. «Странное дело. Молли по любым меркам была красавицей. Да и он, Палмер, если отцепить кобуру, вполне мог бы позировать для модного журнала. И в то же время между напарниками не было ни малейшего намека на взаимное влечение. Ничего. Причем на сей раз мир каптан был ни при чем. Они относились друг к другу с плохо скрываемым раздражением и до злополучной погони, когда меткая пуля, выпущенная агентом Палмером, напугала водителя грузовика настолько, что тот врезался в столб, разлив по шоссе свой ароматный груз. Общение с людьми и вправду обещало быть делом нелегким. До сих пор они собирались решить проблему путем самоизоляции. За месяц или около того зловредный запах должен был выветриться без следа, а реальных результатов от их поисков никто не ожидал. В этих горах в этот самый момент блуждало, наверное, сотню агентов, и все без толку. Другое дело, так взбесивший моли злополучный скунс. От этой операции, судя по тому, что зачитала сидевшему за рулем Палмеру девушка, ожидали результатов и быстро. Уж больно велик был ущерб, нанесённый Америке, как экономический, парализован один из крупнейших аэропортов страны, так и моральный. Бои в аэропорту шли шестой час. За это время неизвестные террористы захватили несколько зданий, включая радиотехнический комплекс, нарушили работу связи в остальных аэропортах города и нескольких портах смежных городов, захватили до тысячи заложников, главным образом пассажиров самолетов, которые они держали в воздухе, заправляя, но не позволяя садиться. Все, что предпринимала до сих пор армия, обращалось в поражение, одно страшнее другого. Чего стоила хотя бы попытка штурма зданий бронетранспортерами, которые сражались теперь на стороне террористов. О судьбе экипажей ничего не было известно. Но, судя по всему, взбесившиеся бортовые компьютеры просто заперли их внутри, что не позволяло армии уничтожить нового противника. На ниточку, ведущую в Колорадо, полиция вышла, проверяя досье всех, кто прибыл в это утро в аэропорт. Особых надежд на эту проверку не возлагалось. Однако, к своему удивлению, проверяющие обнаружили, что один, только один из пассажиров без проблем успел пересесть на самолет который повез его дальше, в скалистые горы. Более того, что было совсем уж невероятно, он ухитрился судя по данным, находящимся в компьютере компании, которая его в эти скалистые горы повезла, получить под ураганным огнем багаж, не проходя таможни. Полицейские чины склонялись к мысли, что в багаже были те самые наркотики. Вот только данные были получены с опозданием, пассажир имя которого из списка хранившегося в памяти компьютера тейнстным образом пропало, успел прибыть в аэропорт назначения и исчез, оставив полицию хватать воздух. Агентам Молли и Палмеру поручалось найти мерзавца. «Общение», — повторил Палмер и замер, не решаясь поверить, что пришедшая ему в голову идея и правда его. «Или она меня сейчас убьет, или...» «Скажи, Молли...» Осторожно начал он. А что, если мы не будем стесняться этого самого запаха? В конце концов, это же не наша проблема.